Глава двадцать Продолжение разговора. Ланжале и парник. Немного рискованный план. Карт-бланш обоим. Имена, пахнущие полицией. Беседа по душам с Граляром. «Да, это очень странно», — повторил еще раз Бартес, недоумевая о причинах, побуждавших полицейского сыщика Граляра следить за ними. Покойный Фо, рассказав своему наследнику о том, как он возвратил скипетр Хуанди, его законным обладателем, почему-то умолчал о похищении им регента, составлявшего собственность французской короны. Что регент потом был подарен им императрице Нанли, а об этом Бартес также ничего не знал. «Мне непонятно», — продолжал он затем, — почему этот Граляр или Де сен фюрси будучи правой рукой генерального прокурора в Нумеа и зная о намерении китайцев бежать, не сообщил ему об этой тайне? «Я также, господин командир, не могу разгадать этой загадки», сказал Ланжале, «потому что в противном случае предложение, которое он сделал мне, не имело бы никакого смысла». «Это верно», — согласился Бортес и велел позвать парника. Когда победитель Тернбула явился к нему, Бортес спросил его, делал ли и ему то же предложение Граляр. «Как же, как же!» — подтвердил парник. «Он всем нам, господин командир, предлагал быть заодно с ним, но мы ему так ответили, что у него, надо полагать, отпала всякая охота разговаривать с нами дальше. Он вообразил, что и нас можно сделать такими же мухами, каков он сам». «Загадочно!» — воскликнул еще раз бартес «Тут кроется что-то, чего мы пока не в состоянии понять. Ясное дело, узнав о нашем намерении бежать из ссылки, Граляр должен был бы первым делом предупредить об этом генерального прокурора. А вместо того он молчит и даже как будто покровительствует нам. Неестественно все это. Во всяком случае, несомненно, одно — что его образ действий не в нашу пользу, и что мы имеем в нем тайного врага, которого следует остерегаться. «Так ты, Ланжале, принял его предложение?» «Нельзя было не принять, господин командир. Ведь если бы и я так же отказался от него, как все наши, он посоветовал бы генеральному прокурору заменить нас другими людьми при китайцах, и наше дело тогда пропало бы совсем». «Это верно», — согласился командир Иена. «И твое поведение действительно благоразумно. Ты человек с головой, Ланжале». Парижанин скромно поклонился и сказал. «У меня сию минуту явилась одна идея, господин командир. Выкладывай свою идею. Так как никому из нас известно, чего добивается от нас этот субъект, то остается одно средство спросить его об этом». Хм, это будет немного наивное средство. Извините меня, господин командир, если я возьму на себя смелость сказать вам, что против такого врага, как этот, господин, всякое оружие позволительно. По-моему, надо вести всю механику так. Когда этот Граляр еще раз придет сюда, что, несомненно, я подойду к нему и напомню о себе, прикинувшись его верным союзником. Я договорюсь с ним до того, что назначу ему свидание в каком-нибудь надежном местечке, из которого он уже не вернется более к себе, так как мы с парником, который будет сидеть в засаде, схватим его и принесем сюда, где и посадим в надежную клетку. А когда мы уйдем опять в море, то сможем приступить к расспросам». «И я готов держать какую угодно пари, он посвятит нас во все свои секреты, поняв, что, безусловно, находится в наших руках, и что кругом нас море, а в море лакомки акулы». «Хорошо, пусть будет так. Я ничего не имею против твоей идеи, но я не понимаю, как это он очутился в Сан-Франциско. Мне кажется, господин командир, это произошло очень просто». Он мне дал свой парижский адрес, по которому я должен был писать ему. Стало быть, из Нумеа он решил вернуться в Париж. А чтобы скорее попасть туда, сел на первое судно, которое отплыло в Сан-Франциско, так как отсюда самое скорое и надежное сообщение с Францией. Вот почему мы и видим его здесь. «Положим, что твое объяснение верно». Но как могло случиться, что он прибыл сюда в одно время с нами? А наши стоянке, господин командир, в Новой Зеландии и на Сандвичевых островах, где мы запасались то углем, то водой. Да-да, в самом деле, я и забыл об этом. Ведь мы таким образом потеряли почти целую неделю. Но как ты думаешь, узнал ли он нас? Не могу решить этого вопроса, господин командир. «Видел только, что он был очень занят рассматриванием нашего Иена, и если сравнить его с другими посетителями, то можно было заметить, что не одно только любопытство заставило его прийти сюда». «Все слышанное мной от вас обоих», — решил бартес «Настолько, по-моему, важно, что я считаю себя обязанным принять всевозможные меры осторожности против этого человека». И, кроме того, попытаться во что бы то ни стало узнать, чего он хочет от нас. Человек, который позволил нам бежать из ссылки за тем, чтобы следить за нами на свободе, должен быть чрезвычайно опасным неприятелем, которого надо остерегаться каждую минуту. В самом деле, ведь это очень загадочно. Знать наше намерение бежать и не расстроить его – не сообщить о нем своему начальству, не добиться ничего от нас в неволе и следить за нами на свободе. Подобного неприятеля было бы весьма неблагоразумно оставлять позади себя, и потому я даю вам обоим карт-бланш, действуйте, как найдете нужным, но только так, чтобы не обратить на себя внимание здешних властей». В противном случае мы наживем себе лишние хлопоты, которых у нас и без того довольно. «Доверьтесь нам, господин командир», — заметил Ланжале. «Все будет как следует, никакой неприятности не случится». «Более всего ты, милейший парник», — попросил бартес «Остерегайся пускать в дело свой ужасный кулак». В настоящее время мы и без того имеем некоторые неприятности из-за твоей схватки с этим уличным забиякой. Конечно, я тебе вполне извиняю твою расправу, так как ты должен был ответить на оскорбления, брошенные тебе в лицо. Но в предстоящем деле ты должен быть более как простым помощником Ланжале и не привлекать ничьего внимания, в особенности констеблей. Будьте спокойны, господин командир. — ответил запорник Аланжали И вдруг воскликнул. — Ах, господин командир, извольте посмотреть в окно. Вот он, этот самый субъект, лёгок на помине. — Где? Покажи-ка мне его. Вот он стоит между этими двумя репортерами, которые так прилежно рассматривают покойника. Точно без этого они сами не останутся в живых. Видите, господин командир? — Вижу, да, и узнаю его. «Это действительно тот самый господин, который назывался в Нуме де Сан-Фюрси, а в адресе, который я потом получил от него, он стал уже граляром. «Эти два имени пахнут самой настоящей полицией», — заметил парник. «Разница между ними в том, что первое принадлежит к аристократическому кругу господ полицейских, а второе — к кругу господ попроще». «Как он, однако, внимательно вглядывается в лицо нашего бедного Фо? удивился бартес «И недаром!» – добавил Ланжале. «В конце концов он догадается, что мы все находимся на ене, что и будет ему на руку!» «Это мы еще посмотрим», – сказал командир Йена. «Мне кажется, настоящая минута очень удобна для начала нашего дела, а потому не дурно будет, если ты, Ланжале, сейчас же подойдешь к нему», и заведешь с ним разговор, результат которого сообщишь потом мне. «С удовольствием!» — ответил Ланжале и вышел из командирской каюты. Взойдя затем на мостик судна, где стоял катафалк с парижанин приблизился к Граляру и, слегка притронувшись к его локтю, сказал ему шепотом. «Я вижу, что господин де Сен-Фюрси в Сан-Франциско!» Парижский полицейский с большим изумлением оглянулся и даже отступил на шаг назад при виде Ланжале, которого он совсем не узнал. Кто вы такой и почему называете так меня? спросил он недоумевая. Я Ланжале, парижанин, к вашим услугам, отвечал просто Ланжале, помните в пенитенциарном заведении на острове ну человека, которого вы почли своим вниманием и доверием. Неужели это ты? — воскликнул Гроляр, все еще удивляясь. — И в этом необыкновенном костюме. — Это обычный костюм китайских матросов, милостивый государь. — Так ты, значит, поступил на службу к китайцам? — Должен был, милостивый государь. Разве вы забыли, что именно на этом судне мы бежали из Нумеа? Из этого ответа, сказанного с напускной откровенностью, Граляр увидел, что Ланжале остался прежним, и подумал. «Все тот же бравый малый, простак, которому можно довериться». «Да», — сказал он вслух, — «я до сих пор все не мог решить, вижу ли я то, что мне нужно, или совсем другое. Посмотрю на Фо, он самый. Взгляну на вас всех, и меня берет сомнение». «Люди будто те же, но эти костюмы и особенно эти китайские глаза, черт возьми!» «Простой рисунок», — объяснил Ланжале. «Один-два штриха карандашом, и дело готово. По прибытии вашим сюда я писал по вашему адресу в Париж». «Ладно, милейший мой, ладно. Вижу, что ты умеешь держать свое слово». Сообщай мне и дальше о ваших будущих переездах до самого вашего окончательного водворения в Китай. Потому что, видишь ли, с этим связано важное дело. Важное? Да, но я не имею права открывать его тебе, так как это составляет государственную тайну. Ты мне можешь быть полезен, и прежде всего вот в чем... «Скажи мне, рассмотрен ли инвентарь имущества покойного Фо или еще нет?» «А, так вот ты куда пробираешься?» – подумал Ланжале и ответил. «Нет, потому что после его смерти дел оказалось столько, что приведение в порядок его имущества отложено до сегодняшнего вечера». «Это хорошо. Хочешь ты мне оказать услугу?» «Я весь ваш, господин Граляр» как ты знаешь и мое подлинное имя как же ведь оно означено в вашем парижском адресе это правда я и забыл об этом обстоятельстве в чем же заключается услуга которую я могу вам оказать дело вот в чем ты конечно будешь присутствовать при разборе имущества фо разумеется вот и хорошо так ты голубчик зорко смотри за каждой вещью и особенно за бриллиантами а потом сегодня же вечером ты придешь и расскажешь мне все сколько было вещей какой они формы и главное какой величины камни это очень легко господин и будьте спокойны я все все замечу и перескажу вам надеюсь и жду в котором часу ты можешь прийти и где мы увидимся в десять часов а место — верфи, которые всегда пустынны в это время. Вы будьте только у той, которая находится против вашего судна, и я вас тотчас же найду. Хорошо. Итак, до вечера. До вечера, милостивый государь.